Тот, кого не было. Думного дьяка спросили, умен ли царь Берендей. Думный дьяк ответил, царь Берендей очень добрый человек. Жупел, 1905 год. Голод. Почти в каждом волосном правлении, — писал молодой Ленин в начале века, — вы можете увидеть такое изображение. Стоит Александр III перед волосными старшинами, вызванными на его коронацию. Держит речь к ним. И главное, что он по такому случаю сказал им «слушайте с ваших предводителей дворянства». Вслед за своим отцом тоже говорит русскому народу Николай II. Цари сами твердят народу, что управлять государством они не могут иначе, как при помощи дворян и через посредство дворян». Им-то служит, их интересы защищает, их господство олицетворяет на Руси своей особой государь-император. Говорят, что царь выше всех, и бедных, и богатых. Царь справедлив одинаково ко всем, и к бедным, и к богатым. Но говорить так лицемерие. И в России, и во всем мире, — отмечал Ленин, — хорошо известна какова справедливость царского режима, каковы добросердечие и человечность царя. И в самом деле, достаточно вглядеться, кто за ним стоит, чьи интересы он защищает, чем он сам владеет. Из 109 миллионов десятин земли принадлежавших частным владельцам, семь миллионов находились в руках у дела, то есть в частной собственности императорской семьи. Это значит, что царь – первый из помещиков, самый крупный помещик России. У него одного земли больше, чем у полумиллиона крестьянских семей. В его руках единоличная, неограниченная, самодержавная власть. Он самовластно, бесконтрольно и абсолютно непререкаемо распоряжается всеми делами в государстве. Издает законы, назначает министров, генералов и чиновников, которые действуют исключительно по его единоличным распоряжениям. Разумеется, в такой громадной стране, как Россия, Царь не может даже знать ни всех законов, ни всех чиновников. Один человек при всем своем желании не в состоянии управлять такой гигантской страной. Кто же ею управляет? Кучка самых богатых и знатных из сановников, помещиков и капиталистов. И царь полностью с ними заодно. Он сам помещик и дворянин. Интересы царя и этих господ одни и те же. Как же живут под началом царя-батюшки те миллионы людей, которых он обычно именует в манифестах и указах своими верными, подданными? В начале века, на 1 января 1904 года, население империи составляло 144 миллиона человек. Из них 18,5 миллионов проживали в городах, 125,5 миллионов – в деревнях. Насчитывается в империи чуть больше 38 тысяч промышленных предприятий, где заняты повседневным изнурительным трудом около 2,5 миллионов рабочих. В том числе действуют 200 металлургических заводов с 300 тысячами рабочих, которые в 1904 году дали 180 тысяч пудов чугуна и почти столько же 178 тысяч пудов железа и стали. По более же полному подсчету российский пролетариат в ту пору насчитывал свыше 3 миллионов человек. Россия была страной хронического бедствия, массовой нехватки хлеба для народа, бедствия систематически поражавшего и юг, и север страны. Голод в рабочих районах, голод в деревнях. Сатирический журнал тех времен опубликовал парафраз известных некрасовских строк «Выйдь на Волгу, чей стон рождается, как предвестник грядущей беды». Этот вопль у нас бунтом зовется, то голодные просят еды. В годы недорода голод охватывал сплошняком целые губернии и края. Мучились миллионы обездоленных и обнищавших. Многие погибали. Возвратясь в столицу из поездки в свои владения в провинции, видный сановник Ламсдорф записывает. От просящих хлеба нет прохода. Окружают повсюду толпой. Картина душераздирающая. На почве голода тиф и цинга. Может быть, царь-батюшка удручен, не спит ночами, ему стыдно и больно, как бы не так... Наблюдающий его с ближней дистанции сановник в ужасе от того, как относится к бедствию государь и интимный круг императорской семьи. Его Величество не верит, что есть голод. За завтраком в тесном кругу он говорит о голоде почти со смехом. Находит, что раздаваемые пособия только деморализуют народ. Вышучивает тех, кто уезжает в губернии, чтобы наладить помощь. И такое отношение к бедствию разделяется, по-видимому, всей семьей. Ужас впечатления вынесенного из царского дворца Ламсдорф приписывает своему начальнику, министру иностранных дел, Гирсу. На первый взгляд может показаться, что вместе с Гирсом ужасается его заместитель Ламсдорф. В действительности последний вторит августейшему шефу, Оба они вторят царю, считая, как и он, что спасение умирающих с голоду развращает умирающих. Ламсдорф записывает, они, то есть громадное большинство крестьян и рабочих, гоняются за пособием и получают его даром вместо того, чтобы работать и пособие это заслужить. Такой непорядок, по мнению автора, страшнее самого голода». Благотворительность такого рода может в конечном счете привести к еще большим бедствиям, чем сами последствия неурожая, от которых пострадала большая часть России. Царь колеблется между благотворительностью и государственными субсидиями. Первое ему не нравится, на второе же, по его мнению, слишком мало или вовсе нет денег. Тем временем со всех концов страны идут в Петербург просьбы и требования в любой форме наладить какую-либо организованную систематическую помощь голодающим. Поскольку и царь, и правительство ссылаются на нехватку средств в казне, возникает проект за 60 миллионов рублей наличными продать зарубежным банкам права на военную контрибуцию, взыскиваемую с Турцией и вырученные деньги обратить на закупку хлеба для голодающих. Ни один банк на сделку не согласился. Кто-то предложил попросить взаймы у Германии. Кайзер от содействия займу уклонился. Решили еще раз, теперь с размахом, провести благотворительную кампанию с лотереями и пожертвованиями. Призвал вносить пожертвования правительственный вестник. Не даже сановники, что нечто в этом роде может существенно облегчить положение, в их числе, например, тот же Ламсдорф. Он, во-первых, называет ложными слухи, будто бы государем пожертвованы в пользу голодающих миллиона рублей из удельных сумм. Во-вторых, спрашивает он, что может дать какая-то благотворительная лотерея, с помощью которой рассчитывают добыть мизерную сумму в пять миллионов. Какое и кому несет спасение эта игра с купонами в один рубль? К тому же и над собранными жалкими средствами нет контроля, и в разных местах уже совершены растраты. И все же, невзирая на преполные затруднения, вопреки скептицизму царя, общественность делала все возможное, не щадя усилий. Добровольцы из народа собирали по стране деньги, закупали и отправляли в бедствующие районы хлеб, открывали на местах столовые, много хлопотал, душевно страдая Лев Николаевич Толстой, но взирал на дело из-под не только царь. Ставили общественности палки в колеса те же самые чиновники, которые сами в помощь голодающим ничего сделать не хотели и не сделали. Отличился по этой части некий полковник фон Вендрих, приближенный царя, в то время инспектор Министерства путей сообщения, позднее заместитель министра. Посланный особо уполномоченным в пострадавшие районы, он дезорганизовал грузовое движение на центральных железнодорожных магистралях, загнал в тупики 11 тысяч вагонов с зерном. На загроможденных путях намокли и стали загнивать «Шесть с половиной миллионов пудов ржи и пшеницы». Когда о поведении фон Вендриха доложили царю, он раздраженно возразил. «Не говорите о нем вздор, это достойный офицер». И добавил. «Всяких побирающихся всегда будет много, а таких верных людей, как Вендрих, раз-два и обчелся. Одни, как Вендрих, хлеб гноили». Другие, как Алабин, гниль подсовывали голодающим, выставляя казнящие та, по которым получали и присваивали крупные суммы. Если в эндриху пользовавшемуся личным расположением государя, безобразие сходили с рук, то дело Алабина получило широкую огласку. Потрясло Россию. В один из неурожайных годов конца столетия правительство... Решилась на необычную для него щедрость. В два приема выделила на закупку хлеба для голодающих кредиты полтора и четыре семь миллиона рублей. Для особо пострадавшей Самарской губернии должен был обеспечить закупки Алабин, председатель губернской земской управы. Он заключил сделки с двумя хлеботорговыми фирмами. Шихабадова и Дрейфуса. Первый представил в условленные пункты муку формально пятого сорта, а на деле заведомо гнилую, к употреблению непригодную. Второй – зерно с примесью ядовитых семян куколя и других сорных трав, также непригодное. К голодным смертям теперь прибавились массовые заболевания и гибель людей от отравлений». Оказалось, Алабин получил от поставщиков взятки. Он предстал перед судом в Московской судебной палате. Оправдывался неумелостью. Обвинитель Кони отверг довод, заметив, что обвиняемый прослужил 48 лет, занимая такие должности, как управляющий палатой государственных имуществ, посол в Болгарии, городской голова в Самаре и так далее. Обвинитель предостерег суд от мягкого решения, ибо такой прецедент был бы опасен. Он открыл бы возможность относиться к общественному бедствию легкомысленно, невнимательно, высокомерно или бездушно, уходить из-под карающей длани закона и драпироваться в удобную и безопасную мантию неумелости. Но именно со ссылкой на «неумелость» Суд вынес Алабину оправдательный приговор. Немного позднее снова недород, снова с трудом выжатый из правительства кредит, снова шум вокруг этих денег, теперь уже в министерском общегосударственном масштабе. Создать резерв зерна на 8 миллионов рублей было поручено фавориту царя, товарищу министра внутренних дел Гурко. В нарушении закона Гурко переуступил замзду свои полномочия по закупкам зерна иностранцу Лидвалью. Последний контракт не выполнил. Сенатор Варварин провел следствие. По его требованию Гурко был предан суду Сената, приговорен к отрешению от государственной службы. Следователь недоучел отношения царя к Гурко когда спустя некоторое время министр юстиции Ищегловитов представил Николаю имена сенаторов, рекомендуемых к назначению членами Государственного Совета, в их числе и Варварина, его величество на назначение последнего не согласился, сказав, что он не забудет действий Варварина по преданию суду Гурко. И все эти бедствия, голода и скандальная афера вокруг них – продолжались от начала царствования до его конца. Все 23 года не давал России паузы или передышки, царь – голод. В середине 50-х годов в Нью-Йорке была издана книга белого эмигранта Наумова, бывшего в 1915-1916 годах министром земледелия. Он участвовал в борьбе с самарским голодом еще в конце прошлого века, когда небывалые недороды 1897 и 1898 годов повлекли за собой почти повсеместное недоедание, а в ряде районов настоящий голод с его последствиями Цингой и Тифом. Спустя почти два десятилетия Наумов, председательствует в особом совещании по продовольственному снабжению, которое занято той же проблемой. «И что же мне пришлось увидеть?» — спрашивает он и отвечает. «Россия фактически не вылезает из состояния голода то в одной, то в другой губернии, как до войны, так и во время войны». По-прежнему подвергаются мучению голодом знакомые ему и Саратовской, и Симбирской, и Казанской, и Уфимской губернии. Все так же процветают спекуляции хлебом, хищничество, взяточничество. Комиссионеры, поставляющие зерно, наживают состояние, не отходя от телефона. Остались прежними неподготовленность административных верхов – их неспособность обеспечить снабжение, учет и размещение по стране имеющихся запасов. И на фоне полной нищеты одних – безумная роскошь других. В двух шагах от конвульсии голодной смерти – оргии пресыщения. Вокруг усадеб власть имущих вымирают селения – Они же тем временем заняты постройкой для себя новых вилл и дворцов под Питером и Москвой в родовых имениях на побережье Черного моря. Тот же Наумов вспоминает, «Трудно представить себе что-либо более богатое и прекрасное, нежели крымский форос с его дивным парком, лужайками, розариями, причудливыми тропическими растениями, огромными клумбами пахучих цветов, разбросанными там и сям прудами, искусственными протоками в извилистых берегах с переброшенными через них легкими мостиками. Этот восхитительный уголок на земле создал для себя фабрикант фарфора Кузнецов, на предприятиях которого рабочий получал в среднем 42 копейки за четырнадцатичасовой рабочий день. Когда же однажды гость в Форосе спросил Кузнецова, дорого ли ему обошелся созданный им здесь райский сад, тот ответил, «Во столько, во сколько сложится сумма всех радужных сто кредиток, если устлать ими всю поверхность этого сада». Единственное, что смогли придумать, Советники Николая II для удержания в спокойствии пролетариата была зубатовщина. Выше этого изобретательский гений царедворцев и шпиков, специализировавшихся на рабочем вопросе, не поднялся. Примечание. Чтобы отвлечь рабочих от революционной борьбы, царское правительство создало в промышленных центрах организации так называемого полицейского социализма. В Москве эту систему подкупа и политического растления рабочих возглавил начальник местной охранки жандармский полковник Зубатов. Во главе петербургской организации, поддерживаемой градоначальником Фулоном, оказался священник пересыльной тюрьмы Георгий Гапон. Ее сеть к началу 1905 года составляли в разных районах северной столицы 11 отделений с 9 тысячами членов. В целом Зубатовщину инспирировал и направлял министр внутренних дел Плеве. 15 февраля 1904 года он утвердил устав Петербургской организации. Единственное, что смогло царское правительство надумать и сделать в попытке смягчения крестьянского вопроса — так называемая Столыпинская аграрная реформа. Боясь потерять все, помещичьи-лидеры призадумались, не пожертвовать ли частью. На первые годы века Приходится рождение идеи отчуждения некоторой части помещичьих и казенных земель для распределения за компенсацию среди крестьян. Разработал проект закона, главноуправляющий земледелием и землеустройством Кутлер. Соавторами его были профессор-экономист Кауфман и директор Департамента государственных имуществ Риттих. Они предлагали передать крестьянам 25 миллионов десятин государственных и помещичьих пахотных земель. Исходили они не из интересов крестьянства, а из стремления экономически укрепить крупное землевладение, все более усваивавшие капиталистический способ сельскохозяйственного производства. Маневр вполне благонамеренный, хотя и необычный по заходу и масштабу. Но и он показался царю подозрительным. Несмотря на то, что Кутлер и его коллеги запланировали взыскание с крестьянства огромного выкупа общей суммой превосходившего платежи, какие были взяты с мужичка после реформы 1861 года, несмотря на то, что к передаче крестьянству намечены были преимущественно земли в пусти лежащие, а также земли, обычно сдаваемые владельцами в аренду, Николай проект отклонил. На докладе главы правительства Витта о результатах обсуждения в Совете министров аграрного вопроса представляется предпочтительным для помещика поступиться частью земли и обеспечить за собой владение остальной землей, нежели лишиться всего. Николай ставит резолюцию. «Частная собственность должна остаться неприкосновенной». Вслед за чем, на другом документе появляется другая его резолюция. Кутлера должности главного управляющего сместить. Страх перед революцией не проходил. Надо было что-то сделать. Поскольку накатывающийся воз выражения Льва Толстого продолжал все более накатываться, то реформа некоторая все же была осуществлена. Ее главным героем стал Столыпин. Он дал свое имя как аграрному новшеству, Столыпинский отруба, от так и одновременно системе массового убийства, не согласных с его ухищрениями, Столыпинский галстук. В ходе реформы были наделены землей и выведены на отруба местами до 25% крестьянских хозяйств по европейской части России к 1 января 1916 года выделились из общин 2,5 миллиона хозяйств, закрепивших в личную собственность 16,9 миллиона десятин земли, что составляло около 12% надельного землевладения в 1905 году. Результат вышел такой, какой предсказывали передовые люди России. Половина земли, переданной трудовому крестьянству, так или иначе ушла в руки кулачества. Доля неимущих и безземельных в сельском населении еще более возросла. Помещичьего землевладения реформа по существу не затронула. Расслоение же крестьянства усугубило не только не умиротворив деревню, но и еще более обострив в ней классовую борьбу. Не получилось таким образом ни расширение собственнической базы в деревне, на что рассчитывал Столыпин, не отвлечение массы крестьянства от революционной борьбы. Только с 1908 по 1913 год в разгар, казалось бы, умиротворительного эффекта реформы зафиксировано по стране около 22 тысяч крестьянских выступлений. Деревня как была, так и осталась одним из главных очагов революции. Тень озабоченности пала на чело помазанника Божия, но премудрость его сработала как-то боком, поперек здравого смысла. Когда попала к царю докладная записка с некоторыми из этих итоговых данных, он написал «В том-то и дело» что не слишком ли много льгот и удобств? Боюсь, это только балует и развращает.